Глава двадцать д е в я т а Вскоре после того, как я вернулась в комнату, ко мне пришла Либи с горой техники в руках. «Алиса велела подыскать тебе чего-нибудь, сказала, что сама ты ничего себе не покупаешь». «Времени не было», — отмахнулась я. Меня одолевали тревога и усталость. А ещё в голове не укладывалось вообще ничего из произошедшего после моего переезда в дом Хоторнов. Особенная история Эмили. «На т в о е счастье, у меня-то времени хоть отбавляй». — ответила Либи. Тон у неё при этом был не слишком-то радостный, но не успела я ничего сказать в ответ, как она уже принялась раскладывать покупки у меня на столе. Новый ноутбук, планшет, электронная книга с кучей любовных романов. «Вдруг тебе захочется ненадолго сбежать от реальности?» «Ты только посмотри, где мы с тобой находимся», — сказала я на это. «Теперь вся моя жизнь — это один большой побег от реальности». Либи не сдержала улыбки. «А в спортивном зале ты уже была?» Спросила она с таким восторгом, что сразу стало понятным. Она туда заглянуть успела. «Или на кухне у повара?» «Нет пока». Я задержала взгляд на камине и невольно прислушалась с мыслью о том, уж не прячется ли за ним кто. «Вы месяца в этом доме не протянете». Вряд ли Грейсон подразумевал под этим физическую расправу. К тому же, судя по реакции Орина, моей жизни и впрямь вряд ли что-то угрожало. Но по спине пробежал холодок. «Эйв, я должна тебе кое-что показать». Либи открыла мой новый планшет, спрятанный в чехол книжку. «Если что, можешь кричать, я не против». «А с какой стати мне?» Начала б ы л о я, но осеклась, заметив, что изображено на экране. Там высветилось видео с Дрейком. Он стоял рядом с репортером. Волосы были причёсаны. Уже одно это говорило о том, что встреча не была случайной. Подпись внизу экрана гласила а д р о к с е м и г р э м с «Эвери всегда была одиночкой», — сообщил он репортеру. «Друзей у неё не было». «У меня есть Макс, и этого вполне достаточно». «Я вовсе не хочу сказать, что она плохой человек, но мне кажется, что ей ужасно не хватало внимания. Хотелось быть значимой. Такая вот девушка, богатый старик». Он взял многозначительную паузу. «Скажем так, ей в жизни явно не хватало отцовской фигуры». На этом моменте Либи выключила видео. «А можно посмотреть?» — попросила я, кивнув на планшет с болью в сердце. И, наверное, во взгляде. «Ничего хуже ты уже там не найдёшь», — заверила Либи. «Если хочешь прокричаться, самое время». «Но не на тебя же!» Я взяла планшет, прокрутила видео из раздела «Похожие». Там были сплошь интервью и краткие мнения. И все обо мне. Бывшие одноклассники, коллеги, мама Либи. Кого тут только не было. Я прокрутила их все. пока не добралась до того, которое просто невозможно было пропустить. Названо оно было просто. Скай х о т е р и Зара Хоттерн Каллигарис. Они обе стояли за кафедрой на какой-то, если судить по антуражу, пресс-конференции. Грейсон лгал, что его мать вот уже несколько дней не выходит из своей комнаты. «Наш отец был великим человеком», — заявила Зара. Лёгкий ветерок играл её волосами. На лице застыла непоколебимая уверенность. предприниматель, революционер, главный филантроп своего поколения, человек, который ставил семью превыше всего. Она взяла Скай за руку. И хотя мы горько оплакиваем его кончину, не стоит сомневаться в том, что мы продолжим дело его жизни и не дадим ему погибнуть. Фонд Хоттерна продолжит свою работу. Те множественные отчисления, которые делал мой отец, не будут прекращены. И хотя мы сейчас не можем комментировать, непростую юридическую ситуацию, сложившуюся вокруг его имени. Могу вас заверить, что мы сотрудничаем с очень влиятельными фигурами, специалистами, которые занимаются проблемами насилия над пожилыми людьми и командой экспертов в области медицины и права. И непременно во всём разберёмся». Зара посмотрела на сестру, в чьих глазах мерцали непролитые слёзы. Безупречные, эффектные, драматичные. «Отец был нашим героем!» провозгласила Зара. «И мы не позволим ему после смерти сделаться жертвой». «Мы готовы предоставить прессе результаты генетического теста, доказавшего, что вопреки сплетням и множественным спекуляциям, которыми пестрят таблоиды, Эйвери Грэмпс вовсе не внебрачный ребёнок нашего отца, который был верен своей любимой супруге, нашей матери, до последних дней своей жизни. Вся наша семья поражена недавними событиями не меньше вашего, но гены не врут». Кем бы ни была эта девушка, она не Хоттерн. Видео оборвалось. Потрясённая до глубины души, я вспомнила последние слова Грейсона. Этот его финальный выстрел. Готов поставить на то, что уже через неделю вас тут не будет. «Специалисты, которые занимаются проблемой насилия над пожилыми?» Ахнув, переспросила Либи. Это выступление потрясло и её. «И очень влиятельные фигуры», — уточнила я. «И команда медиков». Видимо, напрямую обвинить меня в том, что я подозреваюсь в вымогательстве денег у измученного деменцией старика. Она не говорит прямо, но именно на это намекает. Нет, ну это уже ни в какие рамки не лезет. Либи была вне себя от злости. э т о к и готический комочек ярости с хвостом синих волос. Какое она имеет право нести такую чушь? Позвони л и с е У тебя же есть юристы. Ещё головная боль. Впрочем, такого поворота событий следовало ожидать. Учитывая размеры состояния, это было неизбежно. Орин меня предупреждал, что эти дамы непременно подадут на меня в суд. «Завтра позвоню», — пообещала я. «А сейчас пойду спать».